Не размышляя ни секунды, Андрей перекинул ноги через подоконник и спрыгнул в сад, в мягкую густую траву. Он пошел к зданию, распугивая светлячков, все глубже зарываясь в мертвую тишину, не спуская глаз со знакомой медной ручки на высокой дубовой двери, только теперь эта ручка была тусклая и покрыта зеленоватыми пятнами. Он поднялся на крыльцо и оглянулся. В ярко освещенных окнах столовой весело прыгали, ломаясь причудливо человеческие тени. Слабо доносилась плясовая музыка и почему-то опять звон ножей и вилок. Он махнул на все это рукой, отвернулся и взялся за влажную резную медь. В прихожей было теперь полутемно, сыро и затхло. Разлапистая вешалка торчала в углу голая, как мертвое высохшее дерево. На мраморной лестнице не было ковра и не было металлических прутьев. Остались только прозеленевшие кольца, старые пожелтевшие окурки да какой-то неопределенный мусор на ступенях. Тяжело ступая и ничего не слыша, кроме своих шагов и своего дыхания, Андрей медленно поднялся на верхнюю площадку. Из давно погасшего камина несло застарелой гарью и аммиаком. Что-то едва слышно копошилось, там шуршало и топотало. В огромном зале было все так же холодно. Дуло по ногам, черные пыльные тряпки свисали с невидимого потолка. Мраморные стены темнели неопрятными подозрительными пятнами и блестели потеками сырости. Золото и пурпур с них. Осыпались, огорделивы скромные бюсты, гипсовые, мраморные, бронзовые, золотые, слепо и скорбно глядели из ниш сквозь клочья пыльной паутины. Паркет под ногами трещал и подавался при каждом шаге. На замусоренном полу лежали лунные квадраты, а впереди уходила вглубь и вдаль какая-то галерея, в которой Андрей никогда раньше не бывал. И вдруг целая стая крыс, Выскочил у него из-под ног, списком и топотанием пронеслась по галерее и исчезла в темноте. Где же все они? беспорядочно думал Андрей, бредя по галерее. Что с ними сталось? думал он, спускаясь в затхлые недра по гремящим железным лестницам. Как же все это произошло? Думал он, переходя из комнаты в комнату, а под ногами его хрустела осыпавшаяся штукатурка, скрипело битое стекло, чавкала заросшие пушистыми холмиками плесень и грязь, и сладковато пахло разложением, и где-то тикало падая капля за каплей вода, и на ободранных стенах чернели огромные в мощных рамах картины, на которых... Ничего нельзя было разобрать. «Теперь здесь всегда так будет», — думал Андрей. «Что-то я сделал такое, что-то мы все сделали такое, что теперь здесь так будет всегда. Оно больше не сдвинется с места. Оно навсегда останется здесь. Оно будет гнить и разрушаться, как обыкновенные дряхлые дома, в конце концов». Его разобьют чугунными бабами, мусор сожгут, а горелые кирпичи вывезут на свалку. Ведь ни одного же голоса и вообще ни одного звука только крысы в отчаянии пищат по углам.